— Вам стоило бы поговорить по данному поводу с маменькой, — нерешительно проговорила Елена. — Боюсь, я не могу быть вам полезной. Я не слишком хорошо знаю бывшего хозяина имения, но того, что о нем слышала, вполне достаточно. Он бессердечный человек, который дурно обошелся с собственным сыном. и будет только справедливо, если он понесет заслуженное, заслуженное наказание. Я понял, что жестоко ошибся в девушке. С какой легкостью люди вспоминают о справедливости, если во имя ее они могут не ударить пальцем о палец. Я оглянулся на мадемуазель Плесси, словно она могла мне помочь. Оказалось... что она держит в руке тот цветок, который только что нюхала. Обыкновенную ромашку и, говоря что-то в полголоса, обрывает его лепестки один за другим. — Это жестоко, Елена Андреевна! — с горечью сказал я. — Очень жестоко! Щеки девушки вспыхнули. Она вскинула голову. — Думаю, вы не слишком-то вежливы, господин Марсельяк, звенящим от негодования голосом проговорила она. Прошу вас немедленно покинуть наш дом. Полагаю, вам здесь нечего больше делать. И холодно кивнув мне на прощание, удалилась. Мадемуазель Плесси оборвала все лепестки ромашки, на мгновение зажмурилась и пробормотав себе что-то под нос, коротко выдохнула. Я подошел к ней. Она открыла глаза и улыбнулась мне. Учитель верховой езды с любопытством глядел на нас. — Вы узнали то, что хотел? деловито спросила Изабель. — Боюсь, у меня ничего не получилось. Извиняющимся тоном промолвил я. — Совсем ничего. — Тогда надо манже, — сообщила она. Примечание — манже, поесть. «Французский» — конец примечания. «Что?» — я решил, что ослышался. «Дежонет», — пояснила она. «Примечание» — «Пообедать». «Французский» — конец примечания. «В пустой желудок не приходит никакой стоящей мысль». И прежде чем я успел что-либо возразить на сие ошеломительное замечание, она подхватила меня под руку... И увлекла за собой. Глава десятая. Когда мы вернулись в город, не стоило большого труда отговорить Изабель устроить кутеж в Вене грязноватой гостинице на главной площади, где с приезжих драли в тридорога, а кормили на грош. По моей рекомендации мы отправились в уголок для проезжающих, который содержала вдова Шумихина, и который. Несмотря на свое провинциальное название, мог вполне сойти за приличное заведение. Мадемуазель Плесси посмотрела на меню, написанное по-русски, и, надув губы, передала его мне. — Ах, я совсем не разбираться в ваш язык! — пожаловалась она. — Закажите мне сами, хорошо? И пусть Аркадий тоже дадут что-нибудь. Поскольку на обратном пути ворчливый Аркадий чуть не вывалил нас в канаву, я высказался в том духе, что ему не повредит, даже если он умрет с голоду. Ответ Изабель поразил меня. — Может быть, — равнодушно заметила она, пожимая плечами. — Но если он умереть, кто же тогда меня возить? Я подумал, что при всех своих причудах Она довольно-таки практична. И заказал уху, икру, отбивные из телятины и кофе. Мадемуазель плести пожелала спаржи и устриц. Честно говоря, я слегка запнулся, переводя ее просьбу. Но официант не заметил моей заминки. Спаржа нашлась еще быстрее, чем устрицы. И я понял, что до конца недели, а то и дольше, Мне придется питаться одним хлебом, ведь не могло быть и речи о том, чтобы позволить моей спутнице платить за обед. «Се спеж расамбл, а дукаучунк. Пожаловалась она, ковыряя вилкой в тарелке. Pourquoi les gens riches aiment le manger? Je ne comprends pas. Примечание: это спаржа, похожа на резину. Почему богатые люди ее едят? Не могу понять. Французской. Конец примечания. Устрицы тоже не понравились. Ils ont un у malade, — сказала Изабель. У них больной вид. Французской. Конец примечания. Я не знал смеяться мне или сердиться на нее, но тут принесли котлеты и уху. и мадемуазель Плесси с большим аппетитом принялась за них. «Вы ничего не едите?» — сказала она по-французски. «Почему?» — я ответил, что мне не хочется, и к тому же мне пора возвращаться на службу. Изабель округлила глаза. О, «У вас много дел?» — по правде говоря, не слишком. Со вздохом признался я. Мадемуазель Плесси поглядела на меня. блестящим, влажным взглядом, и прикончила вторую котлету. — Вы чересчур много думать о работе, — заявила она безапелляционно. — Вам следует больше отдыхать. — Не могу, — ответил я. Пока я не разобрался в происходящем, покоя мне не будет. — А, вы имеете в виду убитую собаку? — Почему-то всем далась именно собака. Но я устал, и у меня не было даже охоты сердиться. Дело не в собаке, а в... в Петровском. — В пьянице, которого вы приняли за мертвого? — Он не был пьян, — упрямо сказал я. Он был мертв и абсолютно уверен. — Значит, он не мог никуда уйти? — Никак не мог, — подтвердил я. — Как интересно! Вздохнула мадемуазель Плесси. Она посмотрела на спаржу, и ее взор затуманился. Совсем как в загадке каменного цветка. Там тоже человек исчезает, а потом выясняется, что во всем виноваты близнецы. И еще там главного злодея замуровывают стену, то есть не замуровывают, конечно, а так случайно получилось. Я сидел, слушал ее болтовню. и думал, даже не знаю хорошенько, что именно. Мадемуазель Плесси увлеченно пересказывала какие-то книжки, которые я никогда не читал и никогда, наверное, не прочту. Книжки, полные мрачных подземелий, кровавых тайн и незаконно рожденных мстителей. Одним словом несла несусветный вздор, и ничего из того, что она рассказывала, никогда не происходило в жизни. Но сам не знаю почему, я отдыхал душой, слушая ее щебет.